Глава четвертая. Алена. Сегодня я спала, как убитая. Давно уже такого не было. А в последнее время, с навалившимися проблемами, я могла не спать сутками, и никакие препараты для сна мне не помогали. Мой будильник прозвенел в семь утра. Я вскочила, как умалишённая, и пару минут сидела на кровати, вспоминая, где я, кто я, с кем я, как я тут оказалась. Только потом до меня дошло, что я поменяла место жительства. Аккуратно встала и побрела в ванную, протирая на ходу глаза. Через двадцать минут я вышла из ванной комнаты раскосневшимися раскрасневшимися щеками, полностью довольная водными процедурами. Сегодняшний день перечеркнет мою прежнюю жизнь. Пусть будет безумно сложно, но я уже большая девочка и справлюсь со всеми трудностями, которые припасла для меня судьба. Долго выбирать одежду для первого рабочего дня не стало. У меня её просто нет. Хорошо, что я прихватила с собой белую блузку и серую юбку-карандаш. Облачилась в одежду, Убрала свои длинные волосы в строгий пучок. Сегодня я должна выглядеть презентабельно и строго. Посмотрела на себя в зеркало. Да, я похожа на строгую училку начальных классов. С первой зарплаты нужно будет приобрести себе парочку новых юбок и блузок. А то моя блузка из-за частой стирки и старости уже поменяла цвет с белого на серый. Да и на юбке уже появились катышки. Хотя к одежде я относилась очень бережно. Да что там говорить. Моим балеткам, которые сейчас на мне, уже три года. Я еще раз взглянула на себя в зеркало, покрутилась, быстро мазнула по губам гигиенической помадой, пшикнула пару раз на шею духами. Выгляжу я вроде бы ничего. Улыбнулась себе в зеркале и пошла в пол. Времени было еще без десяти восемь. Я хотела показать боссу, что готова к труду и обороне, что он не ошибся, когда брал меня на работу. Открыла двери, как мышка пошла к лестнице. Но Вячеслав Геннадьевич уже ждал меня у выхода. Эффекта внезапности не получилось. А жаль. пока я медленно спускалась по лестнице на секунду залипла на своего босса какой же он все-таки красавчик вячеслав геннадьевич стоял в темно-синем костюме и идеально начищенных туфлях которые сверкали на свету в одной руке он держал кожаный портфель а другой рукой умело и быстро что-то набирал в телефоне доброе утро радостным голосом сказала я но мужчина только на секунду поднял свои глаза быстро прошелся по мне недовольным взглядом и снова уткнулся в телефон вы готовы Это был не вопрос, а утверждение. Вячеслав Геннадьевич быстро развернулся и пошел к двери. Я не стала долго соображать и просто побежала за ним. Вышла на улицу, и от утреннего прохладного воздуха у меня свело лёгкие, отчего я почти бесшумно прокашлялась. Дверку машины мне открыл водитель, которого я видела вчера. Похоже, он тоже был не в настроении. Дорога от дома до офиса прошла быстро. В этот раз на этаж, где находился наш офис, мы поднимались на собственном лифте, который предназначался только для моего босса. Когда двери лифта открылись, нас встретила уже знакомая мне блондинка. Несмотря на свою блондинистую внешность и губы аренике, девушка была очень добра и приветлива, а я думала, что все женщины с такой внешностью — сучки. «Танюш, проводи Алену Михайловну в зал переговоров и покажи, что ей делать, и чтобы через 10 минут все руководители были на месте». «Хорошо, Вячеслав Геннадьевич?» — кивнула девушка. И в ту же секунду, забыв обо мне... Босс закрылся у себя в кабинете. «Я Таня, кстати», — улыбнулась мне девушка. «А я Алена. Очень приятно». Мы пожали друг другу руки. По дороге в кабинет переговоров девушка рассказала, как я должна вести себя, что должна делать. А еще я узнала, что после собрания мне покажут собственный кабинет. Я даже сначала не поверила своим ушам. «Разве это не сказка? У меня будет свой мини-офис, и я там буду одна?» От мысли об этом моя улыбка стала еще шире. По приходе в кабинет я заняла место около главы стола. Буквально через пять минут, после того, как я пришла в зал переговоров, стали подтягиваться люди. В основном это были мужчины разных возрастов, которые поглядывали на меня с любопытством. А две женщины, которые присутствовали в этой комнате, делали вид, что вообще не замечают меня. Это и к лучшему. Как только все собрались, в кабинет вошел Вячеслав Геннадьевич и поздоровался со всеми. Не представив меня коллегам, он начал свое собрание. Все по очереди высказывали свое мнение, отвечая на вопросы босса, решали какие-то проблемы, бросались терминами, которые я слышал первый раз в жизни. А кто-то просто сидел, склонив голову к своему планшету. А я в это время только успевала, что записывать в блокнот всю интересующую меня информацию и переводила свой взгляд от одного человека на другого, пытаясь запомнить его имя. Собрание длилось около часа. Только когда все стали уходить, меня окликнул Вячеслав Геннадьевич. «Алена Михайловна, задержитесь, пожалуйста». Я кивнула и снова села на свое место. «Вам уже показали ваш кабинет?» «Еще нет». «Тогда сейчас подойдите к Татьяне, она покажет вам его». «И да, полностью работу начнете завтра. Я уже скинула вам на рабочую почту бумаги, которую вы должны изучить к завтрашнему дню. Звонитесь с подрядчиком, номер возьмите у секретаря. Согласуйте на завтра вашу встречу и подготовьте бумаги. Из ресторана на два часа дня закажите мне обед. Всю информацию возьмете на ресепшене. Можете идти». Я быстро встала и пошла к выходу. Переваривая все, что мне сказал босс. Не успела я дотронуться до дверной ручки, как Вячеслав Геннадьевич окликнул меня. «Ах, да», — продолжил он, — «завтра выделите время для того, чтобы съездить с моим водителем и выбрать себе рабочий костюм». «Можно я сделаю это после зарплаты?» От Отчего-то мне стало стыдно, и я опустила глаза в пол. «Нет, после зарплаты нельзя. Не беспокойтесь, костюмы за счет фирмы. Мой дизайнер вам все подберет». После этого небольшого диалога я отправилась в свой новый кабинет, который был не такой огромный, как кабинет босса, но с таким же дизайном. Я подошла к окну и взглянула вниз. От высоты у меня закружилась голова, и я быстро схватилась за стену. «Тебе плохо?» — проговорила взволнованно у меня за спиной Таня. «А, нет, просто высоты боюсь», — ответила я. Но «Ничего, привыкнешь». Девушка мило улыбнулась. «Я попросила, чтобы тебе принесли канцелярию. Все номера я выслала тебе на почту». Если будут вопросы, можешь позвонить мне по стационарному телефону. Клавиша три. Спасибо тебе большое. С каждой минутой мне все больше нравилась эта девушка. Несмотря на ее образ и дорогую одежду, которая была на ней надета, она смотрела на меня не так, как все остальные. В ее глазах было что-то теплое. Мне даже показалось, что мы можем подружиться. Не за что. Пойдешь со мной на обед? Здесь есть столовая для сотрудников, Кормят за счет компании. Ее улыбка стала еще шире. Пообщаемся. Я с удовольствием пойду. Нет, это и правда сказка какая-то. Где это видно, чтобы сотрудников бесплатно кормили? Отлично, я позвоню тебе в обеденное время. После этих слов девушка покинула мой кабинет. Сидя в своем кожаном мегаудобном кресле, я открыла рабочую почту, где мелькала пара писем Одно от босса, другое от Тани. Я быстро прочитала их и занялась работой. Для начала заказала из ресторана бизнес-ланч для Вячеслава Геннадьевича. Созвонилась с подрядчиком, который был удивлен моему звонку, договорилась о завтрашней встрече и приступила к изучению информации, которой было очень много. Время обеда подошло незаметно. На моем рабочем телефоне раздалась трель. «Слушаю. Это Таня. Пошли пообедаем, пока никого нет. А то я скоро в голодный обморок упаду». Девушка захихикала в трубку. «Сейчас приду». Я положила трубку, посмотрела на часы, которые показывали три часа дня, встала из-за стола и подошла к выходу. Вроде офис огромный, а по коридору никто не ходил. Все работали в своих кабинетах или боялись показаться шефу на глаза. Когда я подошла к стойке администратора, Таня уже ждала меня с обновленной помадой на губах. Столовая располагалась на пятнадцатом этаже. Там было почти пусто. Я взяла бизнес-ланч, а Таня — легкий салатик и зеленый чай. «Итак, Алена», — заговорила девушка, — «как тебе первый рабочий день?» «Честно говоря, ничего сложного». «Я ожидала чего-то большего», — пожала я плечами. «Хм, ты подожди. Это первое время босс тебя так жалеет. А потом ты будешь бегать, попа в мыле. Уж поверь мне», — девушка глотнула воды и приступила к еде. «А ты давно здесь работаешь?» «Вот уже пять лет». Уго, Долго!» «И не говори. Я здесь почти с самого открытия офиса. До тебя в помощниках никто не выдерживал больше двух недель». «Ты хочешь сказать, здесь постоянная текучка? Но почему?» Не постоянно, конечно, только последние два года, как умерла жена Вячеслава Геннадьевича. Хорошая была женщина. Она была его помощником. И вот теперь никто не может справиться с работой. Скорее, это из-за характера босса, который просто невыносим. Вот значит как. Покойная жена была его заместителем. Интересно. Надеюсь, я справлюсь со всем, что мне предстоит. Чем больше я слушала Таню, тем больше понимала, что мой босс невыносимый тиран. Наверное, стоило бы испугаться и держаться от него подальше, как и все остальные. Но я хотела узнать этого мужчину. Естественно, он был мне интересен как человек и как работодатель. После свадьбы я мало общалась с людьми. Муж заставил меня бросить всех подруг, и я большую часть времени сидела дома, готовила, прибиралась, наводила уют, даже с родителями редко общалась. Да и про себя я уже давно забыла. Посмотрела на сидящую рядом красивую Таню, у которой был маникюр, и явно она Не сама себе его делала. Мой взгляд упал на профессиональную укладку девушки, будто она только что сошла с экрана телевизора. Я опустила свои глаза на свои коротко стриженные ногти без лака, и мне стало не по себе. Я совсем забыла о себе. Забыла, что такое салон красоты и какая там атмосфера. Забыла, каково это — быть женщиной, которая себя любит. После вкусного и сытного обеда меня снова встретили горы бумаг, которые я должна была знать к завтрашнему дню. За окном уже начало темнеть, а я только подумала о том, почему в сутках так мало времени. Когда я вышла в коридор, чтобы налить себе воды, в офисе уже никого не было. Не мудрено. Уже девять часов вечера. Все давно ушли домой. И только яркий свет виднелся через щель приоткрытой двери, которая вела в кабинет моего босса. Когда я вернулась обратно в кабинет, раздался телефонный звонок. «Слушаю», — проговорил я, выдохнув в трубку. Я уже знала, кто мне может звонить. «А почему вы еще на рабочем месте?» грозным голосом сказал Вячеслав Геннадьевич. Ну вы же еще здесь, да тем более я еще не все изучила». Босс тяжело вздохнул. Алена Михайловна, у вас рабочий день до шести вечера, и если нет никаких распоряжений, то вы берёте водителя и едете домой. Все понятно?» «Да, но никаких «но», — перебил он меня. «Ладно, я сам виноват, что не предупредил вас». Он резко замолчал, и в трубке повисла тишина. Я сначала подумала, что он положил трубку, Но услышала тяжелое дыхание. «Вы голодны?» М -м -м. «Я не знала, что ему ответить. Если скажу «да», то, вероятно, разозлится и опять скажет, что голодать нельзя? Странный этот человек мой босс. «Поедемте поужинаем. Спускайтесь вниз, там уже ждет водитель». «Хорошо». После того, как он положил трубку, я собрала все недочитанные листки и убрала их в сумку. Подошла к зеркалу, взглянула на себя. «Боже мой! Я выгляжу как чучело!» Волосы за целый день растрепались, Плузка выбилась из-под юбки. Я быстро привела себя в порядок и пошла на парковку, как приказал Вячеслав Геннадьевич. Водитель действительно уже ждал на стоянке. Эта живая машина для убийств с невозмутимым видом стояла, облокотившись на капот автомобиля. При виде меня мужчина выпрямился, поздоровался и открыл дверь. Мы с водителем еще немного подождали, когда придет босс. Как только Вячеслав Геннадьевич сел в автомобиль, салон сразу же наполнился запахом его духов. Это был запах, который полностью отражал всю суть мужчины. Запах был резкий, и в то же время его сменяли свежие ароматные нотки. В ресторане я чувствовала себя не на своем месте. Мы сели за вип-столик около окна, откуда вид выходил на задний двор ресторана. Там было небольшое подсвеченное озеро, в котором обитали утки. «Что вы будете?» — вывел меня из раздумий Вячеслав Геннадьевич. «Какой-нибудь легкий салат и чай», — быстро проговорила я. «И все?» Его брови скользнули вверх от удивления, а между ними показалась глубокая морщина. «Вы этим наедитесь?» «Вполне». «Хорошо», — согласился со мной мужчина. «Вы позвонили подрядчику?» «Да, завтра в десять утра мы с ним встречаемся». Озвучив свои заказы официанту, каждый ушел в себя. Пока нам готовили еду, мы сидели в гнетущей тишине. Вячеслав Геннадьевич, о чем то задумавшись, смотрел через стекло в одну точку. Я невольно им залюбовал. Не каждый день приходится ходить в дорогой ресторан, И к тому же с таким мужчиной. Задумалась о том, что стоило бы поменять прическу. Нужно соответствовать своему статусу. Решено. С первой зарплаты наведаюсь в салон красоты. Я никогда не красила свои волосы. Да и стрижки мне никогда не было. Муж любил мой естественный цвет волос. А что касается маникюра и педикюра, это я делала всегда сама. Финансов особо не было, а за то, чтобы покрыть ногти лаком, дерут немалые деньги. Принесли наши заказы, и я уткнулась в свою тарелку. Тогда завтра, после встречи с подрядчиком, съездите и выберите себе одежду. Я уже договорился с дизайнером, он будет вас ждать. На все его слова я только кивала и продолжала есть. Вкус блюда я почти не чувствовала. Весь ужин мы так и промолчали. Хотелось побыстрее приехать домой, чтобы закончить изучать документы. Пожалуй, сон на сегодня отменяется. Чтобы не терять время зря, за изучение информации я взялась прямо в машине, на что Вячеслав Геннадьевич только фыркнул и отвернулся к окну. Я не поняла, почему он так отреагировал. Дом встретил нас пустотой. Аврора уже спала, то же самое делала и прислуга, только пес облизал нас при входе в дом. Мы с Вячеславом Геннадьевичем пожелали друг другу спокойной ночи, и я удалилась в свою комнату, где занялась домашней работой. Три часа ночи я закончила с изучением информации, быстренько сходила в душ, облачилась в огромный махровый халат и дошла до кухни, чтобы выпить воды. Когда я вышла из комнаты, дом поглотил полумрак и гробовая тишина. Я включила фонарь на телефоне, И словно мышка направилась в столовую, подошла к столу, взяла стакан и налила воды. От чего-то дыхание надо мной, я чуть не упала в обморок. Испугавшись, я что было сила зарядила кулаком в пространство позади себя. Видимо, не промазала. Моё привидение, которое пару секунд назад дышало надо мной, нечеловечески застонало от боли. Я медленно развернулась и ахнула. Передо мной стоял босс, скрючившись с буквой Зю. Вячеслав Геннадьевич, простите, я «Я не хотела. Вам очень больно». Меня начало трясти то ли от страха, то ли от нахлынувших эмоций. «Нет, мне приятно», — прошипел мужчина где-то на уровне моей груди. «Вы меня испугали. Я не знала, что здесь кто-то есть. Весь сон, который присутствовал у меня минуту назад, пропал. «Вам нужно приложить что-нибудь прохладное». Я кинулась к холодильнику и буквально через пару секунд стояла рядом с боссом. «Вот», — я держала в руках замороженную курицу. «Ничего не нужно». — сказал Вячеслав Геннадьевич, и потихоньку начал выпрямляться. — А у вас сильная рука, Алена Михайловна, несмотря на хрупкое телосложение. Я только сейчас заметила, что зарядила боссу прямо по мужскому достоинству. — А вы чего не спите? Время видели? — прорычал он. — Я читала те бумаги, которые вы сегодня прислали. Захотела пить и спустилась, начала я оправдываться, а в голове проговаривала себе больше никаких хождений по ночам. — Надеюсь, вы уже закончили с бумагами? На эти слова я робко кивнула. «Хорошо, идите спать, Алена Михайловна, завтра рано вставать». Вот только в свою комнату я не пошла, а побежала. Меня трясло, как осиновый лист. «Молодец, Алена, думала я, — «ничего не скажешь». Первый день опозорилась с этикетом, на второй день чуть не лишила босса достоинства. «А что будет завтра?» Страшно и подумать. Мои щеки пылали огнем. Я быстро прибежала в комнату, ополоснула лицо прохладной водой и залезла под одеяло прямо в халате. Уснула я только под утро. Весь мой сон длился не больше двух часов, но, несмотря на это, утром я чувствовала себя бодро.